Глава 50 -я. Стэн посадил гравитолет у обочины грязной дороги, в из кабины, поправил форму и зажигал вперед. Дорога сужалась и переходила в тропинку, ведущую к лагерю компаньонов Матиаса. Вдоль тропинки, словно костры, олели знамена. Проходя мимо этих кроваво-красных стягов, Стэн вспомнил, о чем ему говорил Махоуни: Нет никого опаснее солдата, получившего свою первую геройскую ленту. В этом месте, казавшимся прежде безлюдным, появилось 10 хижин. Матиас с двумя компаньонами поджидали у последнего поворота тропинки. Все трое вытянулись по стойке смирно и застыли в чеканном приветствии. Стэн небрежно отдал салют, как и подобать старшему позванию офицеру. Матиас выступил вперед, протягивая стену руку для пожатия, широко улыбаясь. Полковник, сказал он, искренне рад вас видеть! Стен позволил пожать себе руку и пристально посмотрел в глаза Матиаса. «Война окончена», — сказал он. «Можешь обойтись без формальностей и не упоминать о звании, когда обращаешься ко мне». Стэн убрал руку и отступил на шаг назад. «Я воспринял твое предложение приехать как приказ. Или я неправильно тебя понял?» «Я пригласил тебя как друга», — уклончиво произнес Матиас, беря Стэна под руку и ведя к небольшому спорткомплексу. «Нам нужно многое обсудить». Стену удивленно поднял бровь. В небольшом офисе спорткомплекса произошли кое-какие изменения. На одной из стен висел огромный портрет Матиаса-героя и не менее огромная фотография офицеров-компаньонов с Матиасом посередине. Где-то в стороне притулился крохотный портрет отца Матиаса Теодамира. На соседней стене появилась доска объявлений, увешанная военными рекомендациями, сообщениями и приказами Матиаса. «А ты не терял времени зря, парень», — подумал Стэн. «Моя подготовка не прошла для тебя даром». Он выдавил на лице улыбку, когда Матиас налил свой кубок воды, а Стэн указал на графин с вином. Стэн отказался от вина, поднял кувшин с водой, наполнил на свой бокал, поднес его кубку Матиаса и произнес тост. «За победу!» Стэн залпом выпил воду. Матиас произнес ответный тост. «За победу!» Сын пророка пригубил из кубка, сел и указал Стэну на соседний стул. Стен ждал, ему это всегда хорошо удавалось. «Ты изменил историю созвездия», — сказал наконец Матиас. «Мне без посторонней помощи», — напомнил Стен. Матиас внимательно посмотрел на Стена, Что-то явно не давало ему покоя. Вдруг он встал и начал нервно расхаживать по комнате. «Я смотрю по сторонам», — вдруг эмоционально начал Матиас, «и везде вижу зло». «Я вижу лицемерие, ханжество. Я слышал живую болтовню о преданности идеалам веры». Стэн знал, что Матиас имеет в виду своего отца, и молчал. Матиас наклонился над Стэном. «Я... Мы должны изменить положение вещей». «Не сомневаюсь, что ты сможешь это сделать», — сказал Стэн. «В один прекрасный день ты станешь пророком, после смерти отца». Матиас посмотрел на Стэна почти умоляющим взглядом. «Но несправедливость творится прямо сейчас», — страстно произнес он. Война не окончена. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — покачал головой Стэн. «Я так же, как и Вечный Император, убежден, что война окончена». Он поднял руку, не давая Матиласу перебить себя. «Будь терпеливее, через несколько лет, двадцать, максимум тридцать, ты все это унаследуешь». Стэн многозначительно обвел рукой офис, имея в виду Волчье Созвездие. «Подожди, пока у тебя появится власть, при помощи которой все можно изменить». «Но неверующие», — выпалил Матиас и тут же замолчал, поймав себя на мысли, что и так уже наговорил много лишнего. «Сын пророка решил быть более осторожным в своих высказываниях. Что собираешься делать дальше?» Стэн пожал плечами. «Найду кого-нибудь еще, кто бы нанял меня». «А любопытный вопрос. Так чем же ты занимаешься, лейтенант?» «Подожмешь хвост, да отправишься на какую-нибудь более-менее цивилизованную планету, где тебя не пришлось бы проверять каждую ночь». Не подбросили ли в твое жилище ядовитых насекомых и не прячутся ли по углам убийцы? Облачишься снова в форму, положенную тебе почину. Просто напьешься с ребятами из отряда богомолов и будешь слушать росказни Док о том, как он все ненавидит, откровение Иды о желании купить всю галактику. Узнаешь, не погасла ли в Бет страсть к приключениям. Стэн вдруг почувствовал смертельную усталость и ужасно обрадовался, что задание подходит к концу. «Наемникам нужен отдых, они слишком долго дрейфовали в космосе», — нарушил молчание Стэн. Матиас собрался с духом. «Присоединяйся ко мне». После этих слов он поспешно сел, отвел глаза в сторону и стал ждать реакции Стена. Стэн выдержал паузу, словно размышляя над предложением Матиаса. «Не к чему присоединяться». А компаньоны умоляющим голосом спросил Матиас. «Присоединяйся к компаньонам». «Уверен, глубоко в душе ты такой же религиозный человек, как и мы. Я повышу тебя в звании. Я дам тебе денег. Я...» Стэн поднял руку, останавливая молодого человека. «Я наемник, Матиас. Пойми это. А наемнику нужна война. Кроме того, я понял одну истину. По окончании войны наемнику лучше всего расстаться со своим нанимателем». Стэн взял графин и налил себе вина. «Но война продолжается», — сказал Матиас. Стэн внимательно посмотрел на сына пророка, допил вино и встал. «Нет, война закончилась. Прими мой добрый совет. Пусть все остается на своих местах. Это созвездие заслуживает того, чтобы мир установился в нем на века. Когда станешь пророком, ты и твои потомки будете поступать, как вам заблагорассудится». Стэн по похлопал Матьяса по плечу. «И уж если когда что-то будет не по-вашему, дай мне знать». «Уверяю, что бы ни случилось, ты сможешь полностью располагать мною», – пообещал Стен и вышел из комнаты. «Что ж, ладно», – подумал Матиас. «Искренне жаль, что придется так поступить».